Глава 19. Пока Хаос готовил атаку на операторов Абсолюта, те тоже не сидели сложа руки, готовились отразить удар. Недавняя удачная атака на Хаоса вдохновляла и давала надежду на будущие победы. Операторы не обольщались, понимая, победа не будет лёгкой. Более того, битва с Хаосом не ограничена временными промежутками и может длиться как миллионы, а может миллиарды лет. Так и закончится мгновенно. Кто знает, какую тактику выберут противоборствующие стороны и у кого окажется больше силы. Алексы, познающие, не знали о том, что происходит на уровне операторов высшего уровня, но чувствовали, что начинается серьёзная игра. Оба участвовали в атаке на Хаоса и теперь испытали его мощь на себе. От одного энергетического взгляда становилось жутко, такой силой от него веяло. Иногда Алекс удивлялся, не понимая, как ему удалось совершить такой удачный рейд, увести, можно сказать, из-под носа хаоса такое количество закопсулированных телённых. Теперь, по прошествии времени, анализируя атаку вместе с познающим, пришли к выводу, что они не всё знают о сущностях, населяющих Абсолют. Скорее всего, есть операторы такого уровня и такой силы, о которых они ничего не знают. На это указывал тот факт, что во время закрытия порталов они стали уходить из зоны хаоса, и тот уже наносил по ним удар такой силы, что они бы его точно не выдержали. Ударно наносился, но нанесён не был. Что ты его сдержала? Главное не было преследования, хотя хаос погносы за ними, но в какой-то момент резко остановился. Складывалось впечатление, что не остановился, а кто-то его остановил. Скорее всего, могучий оператор Абсолюта. Кто? Неизвестно. Такое знание давало только одно — надежду на то, что в экстремальной ситуации могучий оператор вступится за них. Правда, не факт, что все обстоит так, как они предполагали. Выдавшуюся паузу в Абсолюте решили использовать с толком и пригласили своих стражей — Лианду, Мерил и Зею, и, конечно, молодых творящих. которая радостно вились вокруг своих учителей. Сознание шестерых друзей Алекса взволновались, требуя выпустить их для встречи с друзьями. Алекс напомнил, чтобы в абсолюте этого сделать не лежа. Пришлось с ним согласиться. Скоро приглашённые прибыли. Алекс взял стражи, и устроил им экскурсию. Ну а познающие своему маленькому народу, который в нём души не чаял, поэтому сначала пришлось ответить на миллион вопросов. и только потом показать сияющий Абсолют. Время в общении пролетело быстро. От приятного занятия оторвали вибрации Создателя. «Алекс, пора вернуться к делам. Стражам тоже. Появилась очень серьезная проблема в одной Вселенной. Что за Вселенная? Думаю, отец справится с проблемой?» «Вы назвали ту Вселенную Лотос?» Вибрации стихли. У Алекса перехватило энергетическое дыхание, и у его друзей тоже». Конечно, они знали, что это Зурселенная. Та самая, куда они эвакуировали планеты вместе с цивилизациями перед самым коллапсом родной вселенной. Примечание 39. Как такое можно забыть? Примечание 39. Роман Война измерений. Неужели та самая? Ещё надеюсь, что создатель ответит отрицательно за этот риторический вопрос, Алекс. Именно та И вскоре её атакует блуждающая цивилизация мобов, которая живут тем, что захватывают цивилизаций, выкачивают ресурсы, уничтожают население и мигрируют дальше в поисках следующей жертвы. Невероятно. Мы всё сделали для того, чтобы она оставалась невидимой и защищённой для стороннего наблюдателя или случайного флота. Может, мобы пролетят мимо? Алекс, все лазейки перекрыты. Они нападут без вариантов. Мобы инструмент хаоса, и он их направляет. Но почему именно на Вселенную Лотос? Догадаться не трудно. Вселенная Лотос является источником жизни для абсолюта. Биологическое, разумное, невоинственное. Всё это укрепляет абсолют, который черпает энергию оттуда. Неужели у абсолюта нет других источников? Есть, их множество. Но если те источники ручейки, то это река. И его потеря отрицательно скажется на обороноспособности. Вариантов нет. Летим и будем биться до последнего кванта энергии. Нет, Алекс, вы не будете биться ни в вашу ревень. Хаос послал своих исполнителей, а мы пошлём защитников Вселенной Лотос в боевую межвселенскую на станцию Надежда. Георгий укрепил станцию и пополнил флотами. Теперь пришло время выполнить боевую задачу. И в этот раз нужно биться серьезно. С мобами никакого примирения быть не может. Они устроены иначе и нацелены только на выполнение задачи или смерть в бою. Тогда я к отцу. Пусть готовится к бою. Не готовится, а вступает в бой с мобами. Одна просьба. Сбросьте информацию о цивилизации и кораблях. Класс вооружения, размеры, тактика ведения боя. Хорошо, сбросил. И еще... вам спознающим мешалоться категорически запрещается. Это борьба на уровне социума. Мы можем вступать только с равными себе, как это уже было, помнишь? Конечно, как такое забудешь. Вот и хорошо. И помни, Хаос скорее всего просчитал тебя и твоих друзей, поэтому нашёл Вселенную лотос, чтобы нанести удар по больнее. Я понял задачу: лечу организовывать рейд. Позвал познающего с творящими. Стражи находились рядом и объявил боевую тревогу. Рассказал, как встает дело. Чем вызвал у стражи приступ неудержимого гнева? Они рвались в бой с желанием разобраться с мобами. Во вселенной Лотос остались их родные цивилизации, месхийцев и Трикс. Что касается творящих, то они восприняли новость без эмоций, по-деловому, лишь спросив, где их место в боевом строю. А действительно, Алекс, где их и наше место? Вот здесь пришлось рассказать, что они будут в роли наблюдателей и вступят в бой только тогда, когда появятся равные им силы энергетического уровня. Таковы правила. Пришлось смириться, особенно сложно справиться со своим внутренним состоянием стражам. Но они справились. Теперь можно отправляться во вселенную Каниши и обрадовать Георгия. Ожиданию пришлось конец. Пора в рейд. В прошлом Георгий, Ден и Энтал договорились о коллективном принятии решения. Георгий, первый стратег, руководил станцией и отвечал за всё, что происходило. Ден, второй стратег, командовал боевым флотом. Энтал, третий стратег, отвечал за внешние коммуникации и связи с ципланными планетарными цивилизациями. какое-то время этот коллективный орган работал, но реалии диктовали свои условия. Демократия при ведении боевых действий и выполнении указаний высших сил неприемлема. Постепенно эта форма руководства отмерла, как бы сама собой не прижившись. Георгий Вностоп стал полноправным руководителем и командующим станции Надежда. К нему обращались по-прежнему император, когда-то он им и мы был императором Галактики. Примечание 40. Хотя галактики, как и той вселенной, нет. Примечание 40. Роман «Император галактики». Георгий относился к своему титулу скептически, но поделать ничего не мог. Проведенная реформа руководству не удалась. И теперь уже об этом забыли, по привычке обращаясь к Георгию император. Внезапно в руку убежал пушок и сразу запрыгнул на плечо к Георгию. Стал теребить ему волосы. «Ну, хватит», — притворно сопротивлялся Георгий. Пушок-берсерк — полуразумный зверек, похожий на помесь белки с котом. Берсерк — последний представитель исчезнувшей с планеты Нурия. Георгия и Алекса обожал, Дэна не любил, хотя тут точная копия Алекса. Все дело в том, что когда-то Дэн, будучи интеллектуальной системой корабля-цивилизации Трикс, забрал его в свою корабельную коллекцию и запер в специальный бокс, где он и находился в состоянии стазиса долгое время. примечание 41. Примечание 41. Роман Звёздный конвой. Алекс его освободил, и он в нём не чаял души, а в де не чувствовал своего пленнителя. Обычное его появление предшествовало прибытию Алекса. Георгий так и подумал. Действительно, воздух рубки загустел, и образовалась фигура сына, потом фантом опознающего Мера Олианда и Зеи, целенашедстве высших сил. «Привет, отец, мы к тебе, в этот раз всеми». «Привет, сын, милости просим, помню, обниматься и прикасаться нельзя». «Большая напряженность для вас смертельная». Георгий рассказал, как обстоят дела на станции, и о прибытии новых флотов. О цивилизации аробов рассказал особо, Лианда заметила. «Серьезный узел противоречий разрубили. Закончилось вековое противостояние Кипдиго и Джао». На самом деле так и есть. Вселенная начинает новую жизнь с новыми цивилизациями. Не знаю, как к этому отнесётся местный хранитель. А мы его сейчас спросим. Алекс вошёл в контакт с хранителем, представился и поинтересовался состоянием дел во вселенной. Вселенная возрождается, а новая цивилизация это их вовсе и умоладили. Они здесь навсегда или вы их позже заберёте навсегда, хранитель? Навсегда. Береги их. Все цивилизации очень необычные. Я заметил и сделаю всё, что от меня зависит. Хорошо, если потребуется помощь, зови. Обязательно воспользуюсь при необходимости. Алекс вышел с контакта и сообщил: "Хранитель очень доволен и присмотрит за цивилизациями. Отец соберёт большое совещание, предстоит очень серьёзное дело". Понимаю, кончился наш отдых. Да, пора заняться серьёзным делом. Берсерк внимательно следил умными глазками за Алексом, однако к нему не подходил, знал, что нельзя. А Алекс послал ему тёплый образ внимания и радости встречи. Пока они беседовали в рубке, в зале совещания собралось всё руководство и командование, гадая, для чего их собирают. Раньше не собирали. Ставили задачу по выходу в сектор действий. Наконец, в зал вошёл Георгий в сопровождении легендарных фантомов. занял своё место и заговорил. Друзья, вы видите, кто к нам прибыл. В зале раздались аплодисменты и выкрики, что, конечно, знают. В представлении они не нуждаются, поэтому перейдём сразу к делу. Слово предоставляется Алексу. Он расскажет, зачем прибыл к нам в таком приятном сопровождении. Афантам Алекса слегка задрожал Маривон. Он начал говорить не в аудиорежиме, а прямо в ментальном поле, которым владели все присутствующие. Складывалось впечатление, что это не общее выступление, а как будто он говорил с каждым в отдельности. Особенно такой способ удивил лого на ютала кипдыгая аробов. Они владели ментальным общением, но в совершенно другой плоскости. Я рад видеть всех лично. Отец прав. Наступают трудные времена, которые требуют непростых решений. В настоящее время начинается борьба высших сил между операторами абсолюта. И оператора хаоса. Цель хаоса разрушить абсолюты, уничтожить вселенные. Он хочет, чтобы всё превратилось в хаос, как тогда, когда только зарождались мироздание и творение. Соответственно, исчезнет всё, и всё начнётся заново. Операторы абсолюта на своём уровне делают всё для борьбы с хаосом, но борьба ведётся не только на высшем уровне, но и в социуме вселенных. В настоящее время одной из самых значимых вселенных для Хаоса является знакомая всем жителям станции Вселенная Лотос. Информация вызвала шок у присутствующих, кроме новых, конечно. Это их вселенная, которую они спасали все вместе, которую оберегали и лелеяли. Там все цивилизации и представители которых находятся на станции. Последовали спонтанные восклицания в ментальном поле. Мы не допустим разрушения этой вселенной. Мы вступим в войну с хаосом. Мы будем биться до конца. Алекс подождал, пока страсти улягутся, и продолжил. У хаоса есть слуги в социуме, то есть цивилизации, которые ему подчиняются. Сам он не будет атаковать вселенную Лотос, а направит цивилизацию мобов, вернее, её боевые флоты, с задачей уничтожить все цивилизации. Ваша задача, задача межвселенской станции «Надежда» состоит в том, чтобы защитить цивилизации галактики «Лотос» и разбить флоты мобов. У вас для этого все есть. Знаю, флоты станции пополнились флотами новых мощных цивилизаций, которые знают не понаслышке, как надо биться. Я приветствую на борту станции флоты цивилизаций «Олит», «Конишек» и «Бдиго», «Робов». Надеюсь, вы органично впишетесь в боевую составляющую станции. Такое внимание высших сил очень понравилось отмеченным цивилизациям. Командующие флотами гордо посматривали вокруг, сделав паузу, Алекс продолжил. Экипаж станции должен работать как один слаженный механизм. Сегодня составлен стратегический и тактический планы войны с мобами. Да, именно войны. От победы в ней будет зависеть многое. в том числе и наше будущее. Дальше началось обсуждение, задавалось много вопросов, на которые приходилось подробно отвечать. В общем-то, для этого они и прибыли на станцию, чтобы максимально подготовить её к бою. У меня такой вопрос. Можем ли мы использовать способности Ксора Гелиоса в космических битвах? Алекс внимательно посмотрел на Ютова. Ксор сущность необычная, равестник всего созданного, так же как и Эрки. Он не является высшей сущностью, но не какой другой тоже. Он промежуточная логотическая сущность. Если мы начнём применять его возможности, то противостояние выйдет на новый уровень. Хаос задействует силу, равная силе Ксора. На первых этапах борьбы не стоит использовать его способности, а дальше посмотрим по ситуации. Так да, вопрос у меня. А нам, Эрка, можно участвовать в сражении? Энтел задал волнующий его вопрос. «Вы тоже необычная сущность, и поэтому придется подождать. В случае необходимости мы обязательно вас задействуем». Вопросов больше не поступало. «Пришло время сосредоточиться на планете предстоящего сражения за Вселенную Лотос».